Глава девятая, в которой выясняется, что море вовсе не так безобидно, как кажется на первый взгляд. «Друг, оставь покурить», а в ответ – тишина. Владимир Семенович Высоцкий Плотно позавтракав, Иван полностью окончательно пришел в себя. Правда, супруга ехидно ухмылялась, но Маляренко постарался проигнорировать эти взгляды. «Поеду к Юре съезжу». «С этими гавриками пообщаться нужно. Гнать их пора. Загостились уже». «Да куда ж ты их?» — Маша встревоженно пересела напротив. «Зима на носу, а там детки». «Мать, вот только ты мне еще мозги!» Иван поперхнулся и гораздо спокойнее продолжил. «У них своя голова на плечах, и это их дети». «С Лерой поговори!» Виду Маши снова был деловой, словно они вдвоем были на планерке». Почему словно? Это так и есть. Маляренко улыбнулся жене, поднялся и вышел. В Юрьево Ваню ждал целый ворох хороших новостей. Во-первых, появился захворавший было Ванечка. Сильно помогли в этом деле лекарства с самолета и знания Анны. С меня причитается. Во-вторых, жены отказников, видя, что ничего ужасного вокруг не происходит, допилили мужей и те, сильно смущаясь, Сообщили, что хотели бы остаться. Маляренко не стал прыгать и кричать «Ура!», даже мысленно. Посмотрев долгим взглядом в глаза Валентину, он лишь кивнул. «Живете здесь? Работайте на Юрия. Весной поговорим». И в-третьих, его сильно удивила Лера. Еще на подходе к роще, на опушке, Иван заметил стреноженных пасущихся осликов, незнакомую бричку на автомобильных колесах и сидящего на ней пожилого человека – Человек приподнялся и вежливо поздоровался, сообщив, что в гости к господину Кузнецову прибыл по важным вопросам господин Гусейнов. «Толик, блин, женишок! Ну-ну!» Оказалось, что, пользуясь наличием транспорта, Толик навещает учительницу уже в четвертый раз, заодно решив обговорить с хуторянином кое-какие деловые вопросы. «Добрый день, шеф!» По-русски азербайджанец говорил чисто, без малейшего акцента. Дальше чернявый крепыш показал, что он настоящий мужчина и очень конкретный человек. Сначала прилюдно, очень красиво в стихах предложил покрасневшей Валерии Владимировне руку и сердце, заявив, что он будет самым лучшим, самым верным и так далее. Минут на двадцать. Иван аж заслушался. Опасный человек. К Маше его и близко подпускать нельзя. Женщина замерла, не в силах сказать ни да, ни нет. Все было так стремительно, а Толик громко прокашлялся. Дверь отворилась, и в Юркин коттедж протиснулся тот самый дед с гигантской охапкой цветов. Ваня восхитился. «Вот дает! Где же он их взял?» Валерия Владимировна недоверчиво наклонила голову к плечу, сжала губы и быстро кивнула. «Да, Толик не пил вообще!» А Юра и Иван больше не могли, так что помолвку отметили травяным чайком и жареной картошкой. Женщины ушли мыть посуду, а мужчины остались в Ермаковском офисе. Лом Али начал издалека, со здоровья своих драгоценных ослов. Оказывается, в горах им плохо, болеют они, и трава там совсем плохая, и ходить по горам животным тяжело, опасно. Никакого сравнения с такой степью». Азербайджанец даже подпустил акцент и добавил грузинское «вах». «А в степи он, лом Али Гусейнов, сможет развести такой табун бунт кокунов, что вот дает». Внезапно Толик стал серьезным. «Не хочу я туда Леру вести. Много людей там завистливых и недобрых. От одиночества недобрых. Да и хибара моя там... А, шалаш большой!» Мужчина печально махнул рукой. «Примешь?» «Приму. Договорись с Юрой». Он покажет тебе, где загоны ставить. Юрка молча кивнул, а Иван пожал руку Толику и попылил домой. Офигеть! «Сашка, готовь лодку!» «Шеф, а вдруг шторм? Зима-то на носу уже!» «Успеем, Сашка! Надо движок с автобуса до зимы забрать! Обязательно надо!» На этот итальянский нетурбированный дизелёк у Маляренко были огромные планы. Нынче у него завёлся настоящий немецкий инженер – который, скорбно покопавшись в разбомбленных останках мотора «Газели», пожаловался на то, что у них нет дизеля. У Вани щелкнуло «Да будет свет!». Иван окинул взглядом горизонт. Море хоть было уже холодным и дул пронизывающий ветер, но небо было чистым, а волны совсем небольшими. «Надо успеть. Возьмем людей побольше, чтобы быстрее управиться. Готовь лодку. Завтра поутру выходим». Настроение после посещения хутора было отличным. Маляренко вдохнул полную грудь соленого ветра и, задыхаясь от нахлынувшего восторга, заорал, лупя себя кулаками в грудь. Э. Беда отчалила с первыми лучами солнца. Вместе с Иваном шли Сашка и Таня, Франц и двое ребят Олега. Море было все-таки не летнее. Глубина уже не сияла лазурью, а мрачно темнело мутной синевой. Резкий ветер хоть и не поднял, пока высокую волну иногда срывал шипящую пену с макушек волн. Иван поежился, как бы все это не оказалось авантюрой. На веселые барашки ленивых летних волн это походило мало. Порыв ветра пахнул холодом и ледяными брызгами. — Ух ты! Шеф, вы это почувствовали? Хорошо, что небо чистое. Сашка весело скалился, стоя за штурвалом. Абсолютно сухопутный человек влюбился в море, с восторгом ожидая каждый выход в море. «Ходу, Сашок, ходу!» Лодка получила удар в левый борт, вздрогнула и прибавила ходу. В спину подул сильный ровный ветер. Иван прикинул его силу и решил рискнуть, поднять парус. Парус был самым простым, прямоугольным и всего в 15 квадратных метров. Осторожно подняв это нравное устройство – Яхтсмены-любители сразу ощутили резко возросшую скорость. Лодка немного накеренилась и шустро рванула на север. Иван вспомнил, как он ехал ночью по трассе алма ата усть Каминогорска за рулем служебной машинки. Узкая двухполосная дорога петляла среди холмов, а навстречу, светя дальним светом, неслись гигантские фуры. Это была одна гигантская русская рулетка, вызвавшая чувство бесшабашности заставлявшая все сильнее вжимать газ в пол. «Ладно, была не была. На ночь останавливаться не будем». Сашка задумчиво посмотрел на капитана. От былого веселья не осталось и следа, но и море, похоже, успокоилось. Ветер стих и перестал швырять ледяные брызги на промокших людей. «Да, шеф?» До автобуса добежали всего за два дня. Из него давно уже были выдраны стекла, которые теперь красовались в доме Ивана. Сняты кресла, фары, лампы внутреннего освещения и смотана вся проводка. Беду отвели от берега и поставили на якорь, для надежности примотав цепью к вбитому в землю колу. Двигатели и прочие железки, на которые показал пальцем Франц, сняли быстро, потратив на это дело всего половину дня. Потом пришлось отдирать лист металла с борта автобуса, чтобы волоком оттащить тяжеленный кусок железа к берегу. А вот как это все поднять на борт? Работы, как обычно, оказалось несколько больше, чем рассчитывал Ваня. Злобно ругающийся Франц, сидя прямо на песке у кромки прибоя, бешено орудуя, ключами разбирал движок на мелкие запчасти, которые тут же заматывали в куски брезента и на руках по пояс в воде несли в лодку. От холода у парней зуб на зуб не попадал. «Надеюсь, немец сможет обратно все собрать». На синий нос Сашки было страшно смотреть. И ведь вода-то не ледяная, градусов 10-12. Что значит полчаса в воде? может Сашок, сможет!» Лишь поздно вечером, когда окончательно стемнело, а люди окончательно вымотались и окоченели, Последний сверток промасленного брезента занял свое место в сухом трюме беды. Проверив надежность цепи и якоря и громко послав в море к черту, Иван выбрался, наконец, из воды и побрел к развалинам. Там над булькающим котлом уже вовсю колдовала Таня, готовя ужин. Мужики молча сидели возле стены. Говорить было лень, двигаться тоже было лень. Очень хотелось жрать, о чем постоянно сообщали желудки, и спать. Ваня лениво похлебал сытного супчику, глаза слепались. Распределив порядок дежурств, Маляренко отдал пистолет Тане, разложил нарезанный камыш по земле и отрубился. Последние восемь месяцев своей жизни рядовой бундесвера и бывший младший специалист по логистике Таня Дорнхоф четко делила на два этапа «до» и «после». В этапе «до» был лишь страх, голод, отчаяние и чувство абсолютной беспомощности. Раненые умирали у нее на руках один за одним, и она ничего не могла сделать. А потом с гор пришли две огромные кошки и убили Йозефа, веселого и умного парня, который ей так нравился, и вслед за которым она напросилась в эту проклятую командировку. А потом приплыли они, спокойные, уверенные в себе люди, от которых веяло надежностью и безопасностью. И начался этап после, в котором она встретила его. Она влюбилась в него, как девчонка, с первого взгляда, с его первого слова «Привет». Таня с нежностью посмотрела на спящего капитана. Только так, во время походов, когда Иван Андреевич спал на палубе, она могла себе позволить эти нежные, все говорящие сами за себя взгляды. «Нет». «Так нельзя. Надо держать себя в руках. Не распускайся». Таня бросила взгляд на мужа. «Хороший, милый, добрый человек и любит ее безумно, но безответно. Правда, он об этом не знает. И никогда не узнает. И будет счастливым. Я...» Глаза снова зацепились за капитана. «Боже, что она только не делала!» Улыбалась, ходила по палубе нагишом, даже научилась готовить... Вспомнив, как хозяин сделал ей замечание о внешнем виде, Таня чуть не расплакалась. Это было так стыдно. Нет, так нельзя. Надо подумать о чем-то другом. Женщина встряхнулась, сунула пистолет за ремень и вышла на пляж. Тонкий серпик луны висел прямо над горизонтом. Мириады звезд и неспешный шелест прибоя постепенно успокоили Таню и через пять минут, подышав прохладным солоноватым ветром, Пройдясь туда-сюда и порядком озябнув, она решила вернуться к костру в доме. Там было тепло и уютно. Там был он. Неярко освещенный изнутри еле тлеющим огнем костра, вход в здание был всего в полусотне шагов, когда бесшумно шагающая по песочку пляжа девушка потрясенно замерла. Несколько темных человеческих силуэтов, на секунду возникнув на светлом фоне проема, исчезли внутри здания. И сразу внутри раздались дикие вопли. «Иван!» Выхватив пистолет вне себя от ужаса, Таня бросилась в дом. Снов Маляренко не видел, он просто спал. Потом палуба захотела ходуном, и на него упала громадная и тяжелая волна, придавив его так, что невозможно было вздохнуть. «Ан!» И сразу как молотком по рельсу «Дзанг! Дзанг! Дзанг!» пулеметная частота выстрелов разбудила Ваню окончательно – на нем лежало что-то жутко вонючее и тяжелое. Рядом орали несколько голосов, и кто-то нечеловечески визжал. «Ах ты ж!» Маляренко столкнул в себя мертвое тело и вцепился в еще один вонючий комок тьмы. Тьма завизжала и попыталась ткнуть Ивана заточенной деревяшкой, но тут сзади прилетел удар мачете, и замотанный в жуткое тряпье человек разом лишился обеих ступней. Треснув. Противника по макушке кулаком Иван наконец подхватил автомат. Время остановилось. Злые языки огня, лениво облизывающие угли в очаге, застыли, окрасив полумрак каменного мешка кроваво-красным. Там только шесть патронов, только шесть. Чужой, пять, чужой, четыре, чужой, три, два, один. Все. Через секунду все закончилось. Кошмар исчез. Остались мертвые тела, запах крови, сгоревшего пороха и пролитого в огонь супа. В почти кромешной тьме Иван метался по комнате, схватив свое мачете и вглядывался в лежащих и сидящих людей, полосуя любого, кого не узнавал. — Огня! Огня! Живо! Нереально ярким пламенем загорелась промасленная ветошь возле немца, осветив картину полного разгрома. У входа изломанной кучи лежало пять или семь тел налетчиков. Еще трое лежали прямо в центре комнаты, возле потухшего костра. «Танька! Дверь! Ахтунг! Ферштейн! Я!» Таня странно всхлипнула. «А мои?» «Сашка! Сашка!» «Нет!» — Франц мелко дрожа указывал на лежащего в углу Александра. «Нет! Только не это! Игорь! Здесь! Франц! Я! Димка! Димка!» Эхом повторил Игорь. «Димон, уроды! Убью нахуй!» Парень сорвался с места и бросился к двери. «Стоять! Таня! Таня!» Тряпка возле Франца вся прогорела, оставив после себя слепящую тьму и кучу вонючего дыма. Снаружи тихо стонала женщина. У Сашки был в дребезге разбит затылок. Скорее всего, он умер, так ничего и не почувствовал. Прямо во сне». Самому молодому из курсантов, Диме, рассекли живот, и именно его дикий крик разбудил всех. Таня получила удар заточенным колом в живот. Когда остатки нападавших поспешно бежали, девушка лежала на боку, согнувшись калачиком. Она не стонала и не плакала, а просто лежала, держась за замотанную тряпками рану. Вокруг нее что-то таратория по-немецки хлопотал Франц справа от входного проема, С мачеты на готове стоял Игорь. Прямо напротив, с пистолетом Тани, Иван. Два. Всего два выстрела. К утру Таня потеряла сознание. Едва засерел рассвет, Иван, велев Игорю сторожить вход, решительно выбрался наружу. На пустынном широком пляже не было никого. Было полное безветрие и абсолютный штиль. И очень-очень тихо. Одинокая цепочка босых следов шла по утрамбованному пляжу от входа к воде. Там, на берегу, у самой кромки моря, лежала маленькая лодочка, полностью вытащенная на песок. Ну-ну. Иван протер пистолет рукавом и пошел к лодке. В ней оказался мальчишка. Маленький, щуплый, смуглый и почти голый. Кроме набедренной повязки, на нем был хороший кожаный ремень, которым он туго перетянул простреленную ногу. Еще у лодки были четыре пластмассовых весла и эмалированное ведро с водой. Увидев незнакомого человека, мальчишка задрожал и съежился, залепетав на непонятном языке. «Жить хочешь!» Кровавая пелена застила глаза. Душа порвалась, и Иван закричал. Мальчишку связали и перевязали. Таня очнулась и попросила пить. Восемь убитых налетчиков при свете дня оказались очень щуплыми, И худыми азиатами, невысокого расточка, вооруженных лишь палками и дубинками. Только у одного из них был хороший кухонный нож. Франц вякнул что-то про Филиппины, а Иван считал их вьетнамцами или тайцами. Допросы пацана ничего не дали. Тот молчал, как рыба. Никто не верил, но Таня выжила. Срочно вызванный док при помощи Ани сделал полномасштабную хирургическую операцию, И сумел спасти девушку. Маляренко молча отвел врача в чулан, где хранились медикаменты, развернулся и ушел, оставив Дока наедине с этим богатством. «Она спасла меня». Иван боялся себе признаться, но то, что кричала Таня на «аларм» или «тревога», никак не походило. И не Саша точно. «Иван? Почему Иван?» Раз в два-три дня Малеренко вместе с Олегом пытался допрашивать пацана. Они сломали ему обе ноги и выдернули ногти на правой руке. Амоновец выжиг мальчишке глаз, но тот только орал, брызгал слюной и дрыгал окривевшими ногами. И ни слова не говорил. Кое-что узнать помог доктор. Выйдя из заветного склада с объемным свертком, он скептически покачал головой, глядя как мальчишку уносят на носилках подальше в степь, на допрос. «Вы позволите?» Врач положил сверток на землю, достал из своего баула тоненький скальпель и, ласково улыбнувшись, добавил «У меня получится, несите бумагу и карандаш». Мальчишка нарисовал все, что смог, рассказал, как его зовут и из какой он деревни, кто был его отец и кем был он сам. А потом умер, очень медленно, И очень больно. Маляренко вытер окровавленные руки и посмотрел на хмурое серое небо. Холодный ветер принес первые капли дождя. Олег закончил демонстрировать своим курсантам, как правильно разделывать еще живого человека. И тоже посмотрел на небо. Зима пришла, босс. Я пойду готовить лодку к выходу. И раздели оставшиеся патроны пополам.